Глава шестая. Первые знакомства. Я умирала, воскресала в перерывах, отведенных на отдых, а потом вновь умирала. Штанга, бег на выносливость, бег с препятствиями, пресс, отжимания от брусьев, подтягивания на перекладине, приседания с дополнительным весом, растяжка, кувырки, лазание по канату, скалодром. К тому моменту, когда пот с меня уже бежал ручьем, Легкие жгло огнем, ноги ломило, а руки не слушались. Док Дориан Бланк сообщил, что на сегодня хватит. А на завтра у меня останется тир, тесты на скорость реакции, проверка зрения и несколько психологических тестов. Я втайне пожелала им всем провалиться с такими нормативами. Да, я занималась на захране балетом и хореографией, потому что мама говорила, что это «очень женственно» а также любила лазить по деревьям, в саду, во внутреннем дворе. Но эти нагрузки ни в какое сравнение не шли с тем, чего ожидал от меня док. Я выходила из медицинского отсека, ненавидя весь мир и еле-еле волоча ноги. Робот-уборщик услужливо подхватил мою сумку, проводил меня до бокса с номером 1051, тремя этажами ниже, и пожелал всего хорошего. Пожав плечами, я приложила палец к сканеру, расположенному на двери, как это делал командор Киар Леру. К моему удивлению, дверь бесшумно отъехала в сторону. «Добро пожаловать в ваш бокс, кадет Станислав Радонежский», поприветствовала меня система. Я сделала шаг внутрь и остановилась. Прихожая со встроенным гардеробом Переходила в уютную гостиную с небольшим диваном, двумя письменными столами и двумя дверьми на противоположных стенах. Похоже, новобранцев селят по двое. Было моим далеко не самым радостным открытием за этот вечер. Именно в этот момент, когда я раздумывала, куда мне пойти, направо или налево, дверь слева распахнулась, и оттуда вышел сияющий Натан Он был уже одет в форменный комбинезон космического флота. Правда, на груди, вместо огромной золотой нашивки, какие я видела у капитана, командора и адмирала, была всего лишь одна маленькая звездочка. Натан, тем не менее, явно гордился своей новой формой. В одной руке он держал полотенце, а другим его концом вытирал влажные волосы. Увидев впервые своего друга не в штатском, в обтягивающем комбинезоне космического флота я чуть было не присвистнула, но вовремя спохватилась. Да, Натан и в транспортнике показался мне немаленьким по габаритам, но сейчас явно внушал уважение. «О, привет, Стас!» — счастливо затараторил мой приятель, как только увидел меня. «А я все думал, куда ты подевался? Тебя на тестирование, наверное, взяли? Ну да, это и логично». Ты же не сдавал вступительных испытаний. Офицерам необходимо понимать, на что ты способен. А я попросил, чтобы нас заселили с тобой вдвоем. Ты же не против? Был вариант, чтобы меня поселили с Ларком или Миттаром, но я решил, что все-таки с человеком мне как-то будет спокойнее. Как-никак, мы вроде бы неплохо поладили с тобой в транспортнике. Ты же не против, да? Я мотнула головой, потому что после выматывающей тренировки Сил отвечать не осталось. Но Тоноржец ни чуточки не обиделся. «Я на правах первого заселившегося взял комнату слева, так что твоя та, что справа. Они абсолютно идентичные. Там трансформируемая кровать, встроенный шкаф и огромный плазменный экран, на котором можно выставить любую понравившуюся картинку. Я так понял, что жилых боксов на станции много» а иллюминаторов на всех не хватило, поэтому их вот так находчиво заменили экранами. А вот гостиная и сантехнический блок у нас один на двоих. Я, в общем-то, уже помылся и переоделся. Собирался на ужин. Тебя подождать? Я подумала о том, как сильно от меня сейчас, наверное, должно вонять потом, и отрицательно покачала головой. «Отличный шанс принять душ, пока Натан будет отсутствовать». Танеку лишь кивнул, принимая мой выбор. Через пару минут он уже ушел на ужин. Меня хватило на то, чтобы закинуть громоздкую дорожную сумку в личный шкаф, наскоро помыться в душе, который, к счастью, имел входные двери из обоих спален, но при этом запирался изнутри, переодеться в длинную пижаму и завалиться спать. Проснулась я из-за ярких лучей солнца. Подождите-ка. «Какое солнце!» Я села на кровать и потерла кулаками глаза и уставилась на плазменный экран. На нем ярко горела звезда, голубой гигант, ближе к полюсам которого то и дело рождались магнитные бури, сопровождаемые ослепительными вспышками и нетропливыми облаками плазмы. Если бы Танека не просветил меня, что это не настоящий иллюминатор то я бы в жизни не подумала, что передо мной цифровая картинка. Немного позалипав на голубого гиганта, я разобралась с управлением экрана и полистала библиотеку изображений. Здесь были голографические снимки из самых разных уголков космоса. Необитаемые планеты, астероидные скопления, кротовые норы, снимки странных фиолетовых пустынь и густых лесов с угольно-черной листвой. Но почему-то ничто мне так сильно не понравилось, как голубая звезда. Вернув первоначальную картинку, я полезла в шкаф. На полках оказалось два синих комбинезона, какие я уже видела. Один был бело-голубым, явно парадным, а еще три комплекта спортивной одежды, две пары обуви и даже казенное мужское нижнее белье. Последнего было аж 14 штук. Любопытство ради, я их померила поверх собственного белья. Удобные мужские трусы сидели на мне, скорее как шорты. А что? В общем-то, не так уж и плохо. Да и размер у всего мой. А что велико? То подстраивается, чтоб было меньше. Когда я полностью переоделась, то на одной из полок обнаружила коммуникатор. Не такой навороченной модели, как мой, но тоже вполне себе ничего». Все-таки отец покупает все самое лучшее, особенно когда дело касается техники. Придирчиво покопавшись в казенном коммуникаторе, я решила остаться при своем, но автоматическую пересылку сообщений и вызовов настроила. Нет, ну а что? Мой имеет больше встроенной оперативной памяти, антиударное покрытие, отличную гидроизоляцию, меньше весит, а также процессор последнего поколения – К тому же, кто заметит подмену? Все коммуникаторы на один экран, что называется. Когда я застегивала ремешок устройства на своей руке, в дверь постучался Натан. «Стас, ты там проснулся? Завтракать пойдешь?» «Да-да», — «Да -да», живо откликнулась я. После вчерашних физических нагрузок и пропущенного ужина есть хотелось зверски. «Подожди минутку». Я закрыла дверцу шкафа и посмотрела на себя в зеркало еще раз. Облегающая ткань комбинезона космического флота подчеркивала мою щуплую фигуру и отсутствие горы мышц. Если в бесформенной толстовке и широких штанах я еще могла визуально придать себе килограммов десять, то форма слишком явно показывала, что моя фигура даже отдаленно не напоминает шкафообразные спины новобранцев. «Хорошо, хоть я взяла с собой несколько утягивающих топов, и мою грудь не видно даже в этом облачении. Может, подложить в рукава бинтов, чтобы смотреться чуть более накаченной?» «Стас, ну право слово, что ты застрял? Как девчонка прихорашиваешься?» Послышалось из-за двери. Когда я вышла в гостиную, радостная улыбка Натана несколько померкла. Он с недоумением уставился на меня» и я его прекрасно понимала. «Доброе утро», — вежливо поздоровалась я. Мой голосовой модулятор исправно работал, и голос прозвучал твердо, низко, по-мужски, а вот внешний вид явно оставлял желать лучшего. «Доброе», — кивнул Натан, все еще ошарашенно на меня глядя. Наступила тишина. Танеку все еще деликатно молчал, но было видно, что его распирают вопросы. Как такой доходяга вообще мог попасть в Академию Космического Флота? «Натан, знаешь, есть очень хочется. Может, поспешим в столовую? Покажешь, где она здесь находится?» Первый прервала я неуютное молчание. «Да-да, конечно». Мой сосед отмер и покинул бокс, изо всех сил стараясь на меня не коситься. «Пошли, поскорее набьем брюхо, я голоден, как волк». Пока мы шли, на нас неприязненно оборачивались, тыкали в меня пальцем и начинали шептаться другие кадеты, когда думали, что мы не услышим. Утром я вставила в ухо переводчик, который у меня так и забыл забрать Киар Леру, а потому понимала абсолютно все языки, на которых шушукались кадеты. Ко всему электронный переводчик обладал забавной функцией увеличения громкости тихих голосов. А потому я разбирала даже шепотки. Ты видел того дреща? Кошмар, кого понабрали в Академию в этом году. Да небось чья-нибудь подстилка. Среди какофомцев запрещены однополые отношения вообще-то. Среди какофомцев, да. А вот высшим чинам законы не писаны. Фу. «Похож на глиста в скафандре». «О! А ты разбираешься в глистах?» «Да я ща как дам тебе!» «Мне не надо, спасибо!» «Но если тебя интересуют мальчики, то вон там один тебе даст, если хорошо попросишь!» «Я слышал, его взяли вместо Ларка». «Вместо Ларка? Да ну!» «Точно тебе говорю!» «Дик свидетелем был!» «Он с ним же на одном транспортнике прилетел с Зоннана!» «Капитан Валуни его взял!» «Капитан Волуни, тот еще извращенец, если ему такие мальчики нравятся». Я старалась сосредоточиться на коридорах и поворотах, не обращая внимания на разговоры. Меня они не сильно задевали, так как все оскорбления относились к кадету Станиславу Радонежскому, а не к Нестейше Радосской. А вот Танека, подходя к дверям столовой, уже был красный, как вареный рак, и разве что из его ушей пар не валил. Я совершенно забыла, что мой новый приятель — мультилингв и также прекрасно разобрал добрую половину разговоров, что велись в коридорах станции. Мы подошли к раздаточным столам и встали в очередь, когда Натан неожиданно наклонился ко мне и очень тихо произнес. «Стас, не бери в голову. Поговорят, поговорят, а потом и забудут». «Любые новости со временем приедаются. Да и ты подкачаешься, наберешь вес. Шутки перестанут быть смешными. Я сам был в твоей ситуации. Поверь, я понимаю, о чем говорю». «Ты тоже выглядел, как спичка, и тебя дразнили?» Удивилась я, оглянувшись на достаточно крупного Натана. «Нет». Он поморщился. Ему явно было неприятно вспоминать прошлое. «Я Станорга. «Как ты, наверное, знаешь, у нас все помешаны на технике, и не уметь программировать в семь лет – это практически клеймо умственно отсталого». Я заинтересованно покосилась на приятеля. На умственно отсталого он явно не тянул, на чрезмерно болтливого – да, но никак уж не на Дауна. Ну а я не научился программировать ни в семь, ни в десять, ни даже в двенадцать». Зато меня с рождения тянуло изучать разные языки и культуры. Ярко выраженный гуманитарий на планете, где роботов в 10 раз больше, чем людей. Вот так и получилось, что до 15 лет, пока худо-бедно не стал справляться с техническими науками, меня все время поднимали на смех. Исповедался Натан, пока робот-раздатчик выдавал подносы с завтраками. Я промолчала, так как не знала. Что на это ответить? Вряд ли даже если я буду сидеть на стероидах и синтетическом протеине, я смогу набрать мышечную массу, хотя бы отдаленно напоминающую того же Киара Леру. Женские и мужские организмы слишком по-разному устроены, не говоря уже о том, что, судя по увиденным мною представителям других рас, люди в принципе далеко не самая сильная и физически развитая раса. Когда мы с подносами повернулись к столам, Натан мотнул головой куда-то в сторону. «А давай-ка утрём всем этим засранцам носы и сядем вон с теми девушками», — предложил он. Я удивилась, но последовала за Танеко. «В академии учатся девушки?» «Эта информация неожиданно стала для меня жизненно важной». «Конечно». «Почти 27% этого набора девушки. Нам очень повезло. В предыдущих годах их было не более 20%. Тут Танека обернулся и подмигнул мне. «Или ты спрашиваешь меня о девушках, потому что захотел за кем-нибудь приударить?» «Пф, вот еще!» – ответила я искренне. «Просто любопытно. И что? Они учатся наравне с парнями, даже в плане физической подготовки?» Первые три года – да, но дальше уже идет разделение по специализациям. Большинство девушек традиционно выбирает гуманитарное направление. По окончании учебы они становятся лингвистами, политиками, специалистами по культурам и расам. Достаточно много девушек среди аналитического направления, среди медиков, вирусологов, археологов, химиков, зоологов и прочих ученых. Крайне редко две-три девушки на весь курс поступают на техническое направление. Как правило, всё-таки инженерами, и программистами, математиками и механиками становятся ребята. А вот в боевое направление ещё ни одна девушка экзамены по физической подготовке не потянула. Ты сам-то решил, на какое направление пойдёшь? Может, на гуманитарное, как и я, а? Я пожала плечами. Не знаю, Натан. Я ещё даже галактический не выучил, а ты о таком спрашиваешь. «Ну, у тебя ещё две с половиной недели есть, на то, чтобы определиться». Мы как раз подошли к длинному столу, за которым сидело аж семеро девушек. Статные, фигуристые, в обтягивающих синих комбинезонах, они привлекали внимание всей столовой, но никто не рисковал попроситься к ним за один стол». Трое из семерки относились к расе пикси. Две достаточно агрессивно настроенные ларки. Конечно, на их груди не росло шерсти, но их выдавали чуть подрагивающие шерстяные уши. Еще две имели фиолетовую кожу и черные волосы, но у них не было рогов и хвостов. Неужели все-таки цварги? «Доброе утро, прекрасные девушки! Давайте знакомиться!» «И позвольте сесть с вами за один стол». Сходу начал заливаться соловьем Натан. Еще на подходе одна из ларк смерила моего приятеля настолько уничижительным взглядом, что я сразу поняла, ничего не получится. Готова биться об заклад, но мы точно не первые и даже не пятые, кто подкатывает к этой девичьей компании за сегодняшнее утро». А судя по тому, как цварга закатила глаза, даже не десятые. «Шли бы вы подальше!» С плохо скрытым раздражением произнесла вторая ларка, явно желая употребить совсем другое слово. «Что же вы такие необщительные? Мы же хотим только познакомиться!» Натан улыбнулся еще шире и сделал пару шагов в сторону женского стола. Одна из цваргов подняла голову и мрачно улыбнулась в ответ, обнажив клыки. Ага, все-таки клыки у цваргов девушек имеются, несмотря на отсутствие хвостов и рогов. Ты что глухой или недоразвитый? Тебе на каком языке надо сказать, чтобы проваливал? Танорджет, кажется, не понимал ни намеков, ни прямых угроз. Он решил обрушить свое очарование на самых миролюбиво настроенных девушек из всей компании, Пикси. «Красавицы! Но хотя бы вы не откажите в том, чтобы составить вам компанию. Приютите бедных парней за своим столиком. Вон, посмотрите, все уже занято». Пикси растерянно заозирались, чтобы найти свободные места и вежливо предложить нам сесть именно туда. Столовая оказалась небольшой, и остальные столы уже заняли голодные кадеты. Многие присутствующие кидали любопытные взгляды на нашу компанию, явно делая ставки, чем все закончится. «Натан, пошли отсюда! Девушки явно не хотят нас видеть, и они не такие глупые, чтобы повестись на твою уловку», произнесла я наконец. Мой сосед удивленно посмотрел на меня, Затем обиженно пожал плечами, как бы говоря, «Ну, как знаешь, вообще-то я для тебя, старина, старался», и повернулся с подносом в другую сторону. Именно в этот момент одна из цварк окликнула Натана: «Эй, погоди, как там тебя?» «Что сказал твой друг?» Танеку бросил, не оборачиваясь. «Что вы не такие глупые, чтобы вестись на дешевые уловки?» и не стоит вас обременять своим обществом. Я почувствовала себя крайне неуютно под перекрестием семи пар внимательных глаз и непроизвольно сделала шаг назад. Ну да, по всей видимости, девушкам в Академии космического флота приходится тоже не сладко. И до сих пор новобранцы подкатывали к ним исключительно из-за симпатичных личиков. Они из-за предположения о наличии мозгов в их светлых головушках. Ещё бы. В стенах академии парням предстоит учиться десять лет, все уже взрослые, увольнительные раз в год, а девушек на всех точно не хватит. Вот и решили подсуетиться заранее. Я хмыкнула. А девушки не такие уж и недалекие. объединились в стайку, чтобы легче было избавляться от парней которые подкатывают на храпом. Мой безотчетный шаг назад был замечен девушками, и, похоже, это их заинтересовало еще больше. «А на каком языке говорит твой друг?» — обратилась к Натану одна из пикси, шатенка с выразительными зелеными глазами и родинкой над губой. «Он человек, говорит на древнем диалекте», — ответил за меня сосед, широко улыбнувшись, и таки поставил свой поднос на стол. Я тяжело вздохнула и села рядом с Натаном. Не понимаю, зачем ему это женское внимание? Разглядывать девушек не стала, просто поскорее приступила к порции овсяной каши с бананом. Никогда не умела общаться с людьми, а тем более дружить с девушками. Был у меня всего один друг... И тот разорвал нашу дружбу без всяких объяснений. Воспоминания о реке, как тупой кинжал, царапнули сердце. Я постаралась поскорее отогнать от себя ненужные воспоминания и прислушалась к разговору за столом. откуда он знает этот древний диалект?» – продолжала расспрашивать Натана зеленоглазая Пикси. «Я просто на гуманитарное направление поступила». «Хочу стать специалистом по контактам с гуманоидными расами». «О, ты знаешь человеческие языки?» – оживился Натан. «Ну да». Девушка пришла на танорский чтобы похвастаться своими знаниями. «Я с детства учу их, но такого диалекта, как у твоего друга, ни разу не слышала. Как его зовут и откуда он родом?» «Это кадет Станислав Радонежский с Захрана». А я на Тан-Танеку с но тоже поступил на гуманитарное направление. «Что, правда? Таноржец И на гуманитарное?» Все та же Пикси, но уже переходя на общегалактический. «И мы на гуманитарное!» — хором встряли другие две Пикси. «Захрана?» — одновременно с ними заинтересовались цварги уже моей личностью. «А как же ты выбрался оттуда?» Натан уже углубился в общение с Пикси, с которыми у него неожиданно нашлось много общего. Я же осталась один на один с двумя цваргами и двумя ларками. — Выбрался на корабле, — ответила на общегалактическом, вспоминая спряжение глаголов. — На пилота будешь учиться? — хмыкнула цварга, окинув мою фигуру взглядом. — Шварх. Даже она была чуть крупнее и шире меня в плечах. Возможно, я понятия не имела, буду ли вообще здесь учиться и не сбегу ли отсюда раньше времени. С другой стороны, в Академии космического флота отец меня будет очень долго искать. Может, оно и к лучшему, что я здесь оказалась. «Если выберешь аналитическое направление, то будешь учиться с нами». Я, кстати, Ирена Аддис, хочу стать хирургом. А это моя сестра-близнец Арена Аддис. Она пока еще не выбрала между ботаникой и зоологией, но тоже на аналитическом. Станислав Радонежский. Коротко кивнула я сестрам. Тамара Штейн, технарь. Дарина Штуцер, технарь. Ларки, в отличие от сваргов, приподнялись со стульев, чтобы пожать мне руку. Отмечу, что на мой женский вкус они были менее симпатичны, чем девушки с аналитического. Они отличались более мужеподобной фигурой, а вблизи я рассмотрела, что их зрачки имеют вытянутую форму, совсем как у животных. Бррр. Рукопожатие Тамары оказалось неожиданно крепким. Она вдруг резко потянула меня на себя, её широкие ноздри затрепетали, А она задумчиво произнесла. «Хм, Стас, от тебя удивительно пахнет. Ты тоже заметила, да?» — подхватила Дарина. «Вчера была тренировка», — краснее сообщила я. «Шварх, какой же нюх у ларков!» «Да нет», — Тамара улыбнулась, — «от тебя приятно пахнет. Вот только не могу сообразить, чем». А вот тут я побледнела. «Шварх, шварх, шварх! Надо срочно найти мужской шампунь для волос!» Я при побеге из захрана взяла свой, лавандовый, совершенно не задумываясь о том, что могу встретить кого-то с тонким обонянием. Девушки засмеялись, увидев мою реакцию. Они подумали, что засмущали меня. «Фух, кажется, пронесло!» После завтрака мы с Натаном пошли обратно в наш бокс. Танеко пришел в восторг от знакомства с Пикси, и всю дорогу что-то восторженно говорил «от Алисси», так звали зеленоглазую красавицу. Я же погрузилась в себя, мысленно вспоминая все свои ароматизированные предметы гигиены, которые необходимо заменить в первую очередь. «А ты, старина, вообще не промах!» Неожиданно толкнул меня локтем Натан, когда мы уже подходили к двери». «Ась!» — толчок заставил вынырнуть из размышлений. «Так ловко привлек внимание девчонок. Ладно бы только Пикси — это, в принципе, дружелюбная раса. Или каких-нибудь метарок. Но цварок с ларками? Кто бы мог подумать? Цварги известны своей скрытностью и предпочитают строить любые отношения лишь со своими. А ларки вообще одна из самых агрессивных рас». Я отмахнулась. Тоже мне привлёк. Познакомились, да и только. Не отмахивайся. Та, которая Тамара, вообще тебе глазки строила. Я всё видел. Я фыркнула в душе, позабавленная мнением Натана. Но мы остались, каждый при своём мнении. Время до обеда я потратила на изучение общегалактического языка. А после посещения столовой меня перехватил робот-уборщик и снова проводил в медицинский отсек, где мне предстояли дополнительные испытания и психологические тесты. Затем мне дали 10 дней перерыва, которые я потратила на изучение языка, а потом устроили экзамены, чтобы определить мой уровень знаний в различных дисциплинах. Большая часть давалась мне легко, так как у меня за плечами Было уже четыре года в высшей школе бизнеса и управления планетой. Математику я любила всегда. С химией, биологией, квантовой физикой и робототехникой тоже проблем не наблюдалось. Плавала во всем, что касалось других миров и рас. Кое-как ответила на вопросы касательно политики объединенных миров. По истории сдала лишь самый минимум то, что успела прочесть с флеш-карты капитана в Луне. Оставит меня кадетом в Академии Космического Флота или нет, толком не знала и старалась об этом не думать. С каждым днём к станции пристыковывались всё новые и новые транспортники Космического Флота, привозя новобранцев с самых дальних уголков Вселенной. Я обратила внимание, что всё же подавляющее большинство составляли Сварди и ларки, как самые крупные, выносливые и физически развитые расы. Небольшой процент составляли пикси и меттары. Чистокровных людей я почти не видела. Все дни до начала учебы я сидела в боксе, зубрила материалы, переданные мне капитаном Валлуни, выходила из бокса лишь с Натаном, чтобы пройтись до столовой или же с роботом-уборщиком, который сопровождал меня на верхние этажи, куда доступ без специального разрешения кадетам был закрыт. Про меня и Натана, который однажды вздумал вмешаться и заступиться за меня, многие кадеты пускали сальные шуточки и гадкие слухи. Но на этом все ограничивалось. Порой мне казалось, что Танеко больше меня переживает о том, что говорят другие кадеты. Я всегда старалась как можно быстрее справиться с приемом пищи и вернуться в свой бокс, чтобы не привлекать лишнее внимание. По какой-то необъяснимой для меня причине, девушки, с которыми мы познакомились, если видели нас с Натаном, сами стали подсаживаться за наш столик. Отец за все это время никак не подавал о себе знать, и я потихоньку стал успокаиваться, убеждая себя, что среди кадетов космического флота он меня не найдет, если я сама не сглуплю и не выдам себя».